Глава 39. Открывая через полчаса двери общего зала, я был готов ко многом. Почти ко всему, но не к тому, что мне всё же пришлось увидеть. 15 правителей сидели в своих креслах, пятеро же лежали на полу. Если точнее, валялись с перекушенными горлами и вырванными КДКми, мёртвые. Среди мертвецов были король французский Луи 19-й, И Герцог Миланский и Неаполитанский Эктор Медичи. И также у пятерых из сидящих в креслах и живых руки и одежды были пропитаны ещё свежей кровью. У Аттона четвёртого, у Леопольда седьмого, у Вана Поднебесный, у султана персидского и у лейера Глуатона. Как только наша тройка вошла в зал, император австрийский поднялся со своего места. Это и правда было необходимо, сиры, задал вопрос Оливер де Санси. Кардинал Навильтера, недовольно оглядывая зал. Наши небольшие разногласия можно было уладить только так, пожал плечами и ответил за всех о тон четвёртый, стряхивая крупную каплю крови с предплечья на пол. Эта встреча проходит под защитой церкви, морщится кардинал. Никакого ущерба авторитету церкви, коротко кланяется император. Была честная дуэль 5 на 5. И 10 самых высокородных и уважаемых секундантов подтвердят это. Десяток правителей с чистыми от крови руками синхронно кивнули. Будет война, ещё сильнее вздыхает Оливер де Санси. Она и так бы случилась, через год, максимум через 3, совершенно спокойно, словно рассуждая о переваренных макаронах, произносит Атон IV. Всё к этому шло. «Знаю», — отмахнулся от императора кардинал. «Но теперь у нас нет времени подготовиться и минимизировать жертвы. Кровь кровью, мертвецы мертвецами, но мне нужен ответ, и я выхожу вперед и произношу одно слово. Итак, вам, король рейгов и людей, нужно было наше единогласное решение». С этими словами император австрийский подходит ко мне. «Да, что же оно у нас есть?» И как утверждённый только что всеобщий представитель истинной крови, я, Антон IV Габсбург, император Австрии и Богемии, согласен заключить новый договор. Договор равноправия. Он протягивает мне руку, с его пальцев на пол падают капли свежей крови, но меня это не смущает вообще. Наши ладони встречаются. Три женских голоса синхронно произносят: Новый договор. Договор равноправия заключен. И по воле мира дальнейшему пересмотру и разрыву данный договор не подлежит. Нами, нерожденными голосами мира, это сказано и нами заверено. Чувствую, как что-то меняется вокруг. Что-то незаметное почти никому. Что-то мимолетное, но одновременно это что-то является невероятно важным. Выдох мира иллюзорен и почти неощутим. Но это несомненно выдох облегчения, словно старые давно проржавевшие шестерёнки встают на свои места. И этот сдвиг, несомненно важный и положительный, задевает все окружающие пласты реальности. Задевает, и это приводит к тому, что моя рука исчезает из ладони отто на четвёртого. Помимо моей воли я превращаюсь в тусклую звезду. Превращаюсь и прошиваюсь вот старого монастыря Уносясь в небо подобно обратному метеору. Заключение нового договора сдвинуло энергии мира, и это событие спровоцировало прорыв